Я же с благодарностью принимаю твой дар — щепоть земли. Она будет поддерживать во мне надежду, что, ступая по земле, человек всегда может вернуться к человеку. Рыдания подступили у него к горлу, но ни единой слезинки не позволил он увлажнить свои ресницы. Но она и попросила позволения проститься с Улу. Я бы соизю её жизнь устига с радостью оставил бы его с ней, но Нанаи сказала Улу на прощании: "Брат Улу, не покидай свой народ. Он будет в тебе нуждаться больше, чем я". И Улу покорно вернулся к печальной толпе изгнанников, которые по вине Сустиги снова двинутся в путь. Когда тронулась с места и колесница у стиги, пророк Даниил обернулся к дочери Гомодана и ободрил ее ласковыми словами, чтобы она крепилась и не падала духом. Слова его слились с грохотом колес и стуком копыт, колесница князя последовала за пленными. Она и провожала их взглядом, пока они не исчезли из виду. Судьба увеличивала между ними и на нае расстояние, множа отчуждённость. Вериницей крохотных точек миновали они последний поворот и скрылись за косогором, увенчанным развалинами святилищен Лили. И нанае осталась одна в немилосердном безлюдье края. Нек когда над этим оазисом пылало беззакатное солнце, и человек часто не решался поднять глаза к слепящему небосклону, ныне над головой хмурое небо, а под ногами пепел разорённого края. Нек когда на здешних нивах золотистыми волнами колыхалась пшеница, и тучные налитые колоски кланялись жнецам самые ноги, ныне из края в край Подобно неподвижно свинцовым крыльям подстреленной птицы, простирается бесплодная пустыня. Нек когда плоды пальм, сочные грозди винограда и плоды гранатовых деревьев звенели о ветви, и ветер разносил эти звуки словно колокольный звон. Ныне лишь ветры гуляют среди поваленных деревьев, ладянут просторами тоскливую песню. Нек когда В сердцах обитавших здесь людей распускались цветы, подобные огненным розам в небозримых садах. Их аромат был столь силён, что порхавший в лазури мотылёк падал на землю одурманенный, а путники по их благоуханию ездили определяли, где лежит страна с убар, ныне слывонии запущенных каналов и смрад пырищ удушает всю живую. Некогда В рощей тriveвой Косагор, увенчанный зеленью оливковой рощи, слон бы радовался перезвону колокольцев на шеях пасущих скотцев и слушал, как пастухи на дудочках наигрывают любовные песни, ныне проклятия цыгатеи над этим местом. Некогда здесь подолгу простаивала на наи, засмотревшись на звёзды, в которые носилис мечты и юности, ныне После долгой разлуки она стоит здесь снова, внимая стенаниям земли, охваченная печалью одиночества. Некогда она уносилась на крылья, где звеняны мечты, глядя в будущее глазами, подобными бездонной глубине неба. Ныне остались лишь две тяжелевшие руки, да взор, обращённый вглубь себя, на дно колыбели под сердцем Вот-вот одарит -вот, ее такой родной и невинной улыбкой. Ради этой младенческой улыбки решилась она остаться здесь, задумав поднять из пепла очий дом. Взрастить на бесплодной земле злаки, расчистить канавы, чтобы влага вновь напоила долину, Обсадить берега деревьями, чтобы люди могли наслаждаться их плодами, Привесить колокольцы к шеям овец и выгнать от тару носочные пастбища, Снова зажечь на небе светило и озарить ими душу человеческую, Изгнав из нее мрак, боль и печаль. Решившись совершить все это, она обратилась лицом к пепелищу, когда клесница у стеги скрылась за руинами храма Эн-Лили, и образ князя растаял в далекой дымке. Вновь она окинула взглядом мертвую деревню, убеждая, что кроме нее здесь никого нет. — Да.